Глава 11. Загадка плетёного браслета. Последнее трясение для Комнисада и других островов Чероводия оказалось не таким сокрушительным, как все предыдущие. Всего несколько пострадавших с лёгкими травмами, до да пара повреждённых зданий. Совет семьи закрыл бы на это глаза, но среди жителей начала распространяться настоящая паника. Люди боялись. Трясения были непонятны и непредсказуемы. Интервалы между ними становились всё меньше. Высшие чины тоже нервничали и не знали, что говорить. Неизвестность порождала сплетни и слухи одних уже других. Кто-то винил во всём происходящем изганов, кто-то лигарцов, а кто-то строил собственные совершенно фантастические предположения. Тревога и нервозность нарастали, всё чаще поговаривали о войне. Вот только мнения о том, когда и с кем будет война, были разными. Слухи и сплетни с других островов понемногу просачивались и в камнесад. И всё же высшая школа продолжала жить обычной жизнью. Учеников пока больше интересовали другие проблемы: дружба, соперничество, отношения между орденами, Учёба и возможности Черонитов. Друзья Эльды и Шани не оставляли своих попыток выяснить, куда пропали девочки. У них в руках была всего одна зацепка загадочный плетёный браслет. Когда Чижик показала его Мариси и объяснила, почему так важно узнать, как он работает, юная целительница сразу согласилась помочь. робкая девочка становилась невероятно отважной, когда речь шла о друзьях. Ни наказания, ни пугали её, ни препятствия, ни даже то, что у неё не всегда хватало знаний и сил, чтобы осуществить задуманное. Мариса никогда и никому не отказывала в помощи: ни людям, ни драгончим, ни даже самым маленьким шныркам. "Я не обещаю, что получится снять оглушение", предупредила она. Но мы просто обязаны попытаться. Если это поможет найти Эльду, то нельзя упускать такой шанс. Постарайтесь найти того парня, который напал на Эльду. Это его браслет. Эльда говорила, что его комната на первом этаже. Она тогда заблудилась, шла от пруда в сторону Чарапорта и набрела на особый корпус. Чижик волновалась так, будто это ей предстояло навестить оглушенного изгана. Она была бы и рада рисковать сама. Но силы её призрачного камня здесь не годились. "Ты не волнуйся так", успокоила её Марисса. "Я всё там знаю. В особом корпусе по ночам дежурят только взрослые чары, считается, что там опасно. Но ученицы всё равно туда приходят, принести, унести, передать помощь. Я смогу попасть внутрь. Витаний сбудет с тобой на случай, если что-то пойдёт не так". В смысле? Ну, если изган захочет на тебя напасть или что-то вроде того, Марисса улыбнулась. Вообще-то, оглушённые изганы ничего не чувствуют, никаких эмоций, ни злости, ни радости. Думаю, они не опаснее детей. Они не дети, Марисса, они враги и могут быть опасными. Пусть Витане с пойдёт с тобой и поможет. Вы же подружились? Да, пожалуй, кивнула Марисса. Я помогла ему поближе познакомиться с Дельфи, а он иногда помогает мне с уборкой. «Очень правильно с его стороны», — заметила Юта. Она оформляла практическую работу для чара Питрига. С тех пор, как у них в группе осталось всего три человека, все их работы по чароведению выходили слабенькими и уж никак не тянули на высшие баллы, хоть Юта и делала все, чтобы заработать хорошие оценки. Услышав, что собираются предпринять друзья, Юта не слишком воодушевилась. Ведь целительницы уже много раз пытались снять оглушение с пойманных из ганов. Результата не было. С чего бы у неопытной Марисы, которая носит чаранит всего с одной искрой, должно что-то получиться? Пересвет чары Филиппа с тремя искрами, и тот не справлялся. С другой стороны, Юта понимала, что это лучше, чем просто ждать неизвестно чего. Поэтому она не вмешивалась, пока девочки обсуждали план действий, лишь иногда вставляла свои замечания. Главное, не оставляйте следов, деловито сказала она. А то вас заподозрят в сговоре с изганами. Девочки удивлённо посмотрели на неё. И нечего на меня так смотреть. Вы же знаете, что шпионы везде, а это значит, что их ищут. Значит, ваши следы в комнате оглушённого изгана будут означать только одно. Вы и есть те самые шпионы. Наденьте перчатки. А ещё вот что важно, нужен кто-то, кто мог бы в случае чего сказать, что вы с Витанесом были в это время в другом месте. Обычно по вечерам мы в Дельфарии, сказала Марисса. Там в это время никого не бывает, кроме Дельфи. Ну, Дельфи при всём желании не смогут подтвердить ваши слова. Так что советую подготовить что-нибудь другое. А что, если я попрошу у нашей целительницы направление в Дельфарий? Вдруг осиню лучижика. Тогда я смогу подтвердить, что вы там были, а заодно вас подстрахую. Попробуй. Надо постараться, чтобы тебе назначили время прямо перед приходом Витаниса, кивнула Мариса. Потом улыбнулась. Дельфи тебе понравится. Нервишки собралась полечить. Давно пора. Грубый голос, как всегда, раздался неожиданно. Они и не заметили, как к их столу подошла Ника. Чего тебе надо? резко вскинула голову Юта. Да ничего особенного. Вот и иди куда шла, нечего тут отсвечивать. А я с зеленью вообще не разговариваю, отмахнулась Ника. Иди, Ника, иди, поддержала подругу Чиж. Тебе тут никто не рад. Я вот подумываю, может, мне переехать обратно в нашу комнату? Лениво произнесла Ника. Тебе там, наверное, очень одиноко без нашей выскочки. Не переживай за меня, Эльда скоро вернётся. Можешь не утруждать себя переездом. Ну-ну. Я уж лучше буду жить одна, чем с кем попало. Осторожнее со словами. прошептала Ника, развернулась и уходя бросила через плечо: "Пожалеешь ещё. Надо было отдать её на съедение драгончей", сердито сказала Юта. "Драгончую бы сташнило". "Странно, что она ничему не научилась", сказала Marissa. "А мы ещё с Эльды рисковали ради неё". Чижик начала собирать вещи. Пора было идти на следующий урок. Юта закончила оформлять работу и сдала её Чару Петригу. Вернувшись к столу, она подхватила тяжёлую сумку на плечо и обратилась к Чижане. Не пускай Нику в свою комнату, а Эльдо мы найдём. Если не сработает ваш план с браслетом, то у меня тоже есть кое-какая мысль. Что? И ты молчала? Девочки удивлённо уставились на неё. Не люблю лететь впереди драгончей. Загадочно ответила Юта. Как только будет можно, я сразу вам всё расскажу. А сейчас мне нужно в библиотеку. Пока. Быстрым и решительным шагом она направилась к двери. Чижику не пришлось сильно стараться, чтобы целительница выдала ей направление в Дельфарий. Все знали, что она только что лишилась подруги. "В Дельфе хорошо справляются с грустью", сказала целительница. «Какое время для тебя удобнее?» Вот так просто все получилось. Чижик и сама не ожидала. Чара Лин проводила ее на территорию лечебницы. Хотела даже встретить потом у Чарапорта, но Чижик отказалась. «Я вернусь попозже. После Дельфария мне нужно в библиотеку», — сказала Чижана. «Я попрошу смотрителя Патроса, чтобы он открыл мне проход в призрачный замок». «Ну хорошо», — кивнула Чара Лин. Постарайся не переутомляться. Это не я говорю, это слова Чары Червон. Чижана заверила наставницу, что просто хочет посмотреть книги о плетении миров. Это был ее любимый предмет, и Чара Лин больше не задавала вопросов. Виттонис появился в Дельфарии раньше, чем обычно. Первым делом он внимательно осмотрел браслет со всех сторон. Он даже захватил увеличительное стекло. Я подумал, может, на нём есть какие-то незаметные детали, объяснил он девочкам. Но осмотр никаких результатов не дал. Видно, что под крышкой камни, но какие точные и как они работают, непонятно, пробормотал молодой человек. В бассейне сегодня они не плавали, и дельфина празновоглядывали из воды в ожидании. Мы в другой раз обязательно поиграем. Сказала им Марисса, погладив по очереди обе гладкие морды. А сегодня с вами побудет моя подруга. Иди, Чижик, погладь их, не бойся. Я не боюсь. Чижана протянула руку, и Арива в этот момент шумно выдохнула. Мелкие брызги попали на кожу девочек. Я просто беспокоюсь за вас. Может, мне пойти с вами? Нет, не нужно. Чем больше народу, тем вероятнее, что нас заметят, возразил Витанис. А это ни к чему. К тому же, ты сможешь подтвердить наше алиби в случае чего, напомнила Мариса. И если что-то пойдёт не так, пусть всё пройдёт как надо, сказал Чижик. Но постарайтесь не задерживаться, я тут с ума сойду. Поиграй с Дельфи, они отвлекут тебя, посоветовала Мариса. Тем более, что Бирка и Арива здесь последние дни. Скоро их выпустят в большое озеро. Дельфарий закрывается? Нет, конечно, но работать будет другая пара. Если честно, я уже привязалась к этим двоим. Да, они очень милые, сказала Чижик, глядя на водяных драконов. Но что мне делать, если кто-нибудь зайдёт в Дельфарий, пока вас нет? Скажи, что я поскользнулась и упала, и Вита не совёл меня к дежурной целительнице, глазом не моргнув, ответила Мариса. Ха, а ты уже всё продумала, да? Я не очень люблю говорить неправду, но у нас важная причина, верно? Марисса подняла глаза на подругу. Ради хорошего дела можно, да? Будем надеяться, что врать вообще не придётся, сказал Витанис, запихивая браслет из гана в карман. Думаю, пора. Да, в особом корпусе как раз закончился ужин, сказала Марисса, сверясь с внутренними часами. Тогда пошли. Удачи. На прощание пожелала ребятам Чижик. Она уселась на край бассейна и стала смотреть на воду. Дельфи кружились, кружились будто в танце, изредка поглядывая на неё, не присоединится ли новая знакомая к их игре. Их кружение успокаивало. Чижик сама не заметила, как начала напевать. Мужчина сидел за столом, и смотрел прямо перед собой. В этом не было бы ничего странного, если бы взгляд его не упирался в белую больничную стену, ни картинки, ни узора, ничего, на что можно было бы так пристально смотреть. Марисса и Витане совшли к нему в комнату никем не замеченные. Замок на двери был простенький, его открывало лёгкое воздействие силы целительниц. Услышав звук открывающейся двери, мужчина повернул голову. Мариса была одета в форму ордена, ее легко можно было принять за обычную сиделку. Но по лицу из Гана было не разобрать, о чем он думает и думает ли вообще. Он просто смотрел. «Добрый вечер», — сказала Мариса. «Никакой реакции». «Как вас зовут?» — спросил Виттон. Мужчина не ответил. Продолжал смотреть. «Он что, не мой?» «Нет. Иногда они разговаривают, но редко». «И у них нет имен», — ответила Мариса. Она протянула из Ганну мешочек с конфетами, как ребенку. «Они любят сладкое», — объяснила она. «Мы принесли тебе угощение». Из Ганн немного оживился, увидев конфеты. «Конфеты — это вкусно». Он запустил руку в мешочек и зацепил горсть. Потом начал жадно поедать одну за другой. Не спеши, а то подавишься, ласково сказала Мариса, присаживаясь рядом с ним. Изган замычал что-то. ел он неаккуратно, торопился, как будто боялся, что сейчас угощение отнимут. Мариса его успокаивала. Не надо спешить. У меня есть ещё Пока мужчина был увлечён конфетами, она попробовала прикоснуться к нему с помощью силы. Белый камень давал чарам возможность чувствовать других людей. Вот и сейчас Чэронит Мариса показал ей, что голова из Гана словно прикрыта со всех сторон глухим непроницаемым щитом из незнакомых силовых нитей. Это защиту точно не целители создавали. У щита не было ни замков, ни слабых мест. Он не выпускал наружу мысли и эмоции, не давал заглянуть вовнутрь. Да и просто понять, что происходит с Иганом, тоже не давал. Так вот, что значит это оглушение? Мариса только сейчас осознала всю безнадёжность их плана. Девочка разочарованно посмотрела на Витанеса. Не поддаётся спросил он. Сильнейшая защита сознания, полная блокировка. Даже странно, что он не разучился есть конфеты. При слове конфеты изган снова оживился. Он как раз справился с теми, что были у него во рту, и посмотрел на Марису с надеждой. Хочешь ещё? Мужчина оживлённо кивнул. Конечно, он хочет, рассеянно сказал Витанис, доставая из кармана браслет Значит, так мы ничего не узнаем. Но изган вдруг напрягся. Он уставился на браслет в руке драгонщика и замер. Смотри, он реагирует, обрадовалась Марисса. Положи браслет на стол, посмотрим, что будет. Витаньис послушался и отступил на шаг. Теперь браслет лежал прямо перед глазами оглушённого, и тот не сводил с него беспокойного взгляда. казалось, вещщ цепугает его. Что это с ним? спросил Витанис. У него пульс участился, сказала Мариса. Он явно волнуется. Он что-то помнит. Они наблюдали. Пауза затянулась. Изган протянул руку к браслету, осторожно прикоснулся к нему, нахмурился. Глубокие морщины пересекли его лоб, так сильно он старался вспомнить. Витанийс хотел что-то сказать, но Марисса схватила его за руку, мол, не сбивай. Юноша осёкся. Мужчина зашевелил губами. Сначала беззвучно, потом стали вырываться бессвязные, казалось, слова. Он говорил с огромным трудом, доставал их откуда-то из самых глубин сознания. И вряд ли понимал, что говорит. Каждое слово рождалось усилием воли. Цифры, слова. Витани и Самариса тоже не понимали. На девять нажать и отпустить. На пять назад начни вращать. На пять, на семь, бормотал оглушённый. Его пальцы при этом нервно ощупывали браслет. Потом он взял вещицу в руки. Пальцы тоже пытались что-то вспомнить. Он повторял еще и еще раз бессвязные слова, похожие на считалочку. И с каждым разом они звучали все более законченно. Смысл уловить было трудно, но ритм Мариса с Виттоном услышали. Да и сам Исган говорил все увереннее. — На девять, а потом на пять. на 7 назад начни вращать на 5 не торопиться ждать на 3 отверстие внутри на 2 нажать и отпустить последний за лучом следить он закрепил браслет на запястье пальцы легли на узорчатую крышку так как будто делали это много раз пробежали по ней схватили за края сжали и вдруг Браслет развернулся на руке лицевой стороной внутрь. Пальцы продолжали движение. Вращающийся диск со знанки на 9, а потом на 5. Диск вращался быстро, неуловимо. Кажется, мужчина всё вспомнил, или его пальцы вспомнили. На 5 не торопиться, ждать. Пальцы замерли. Что-то щёлкнуло. Металлические пластинки сдвинулись, и в центре появилось небольшое отверстие. На два нажать и отпустить. Палец дёрнулся. Из сердцевины браслета вырвался тонкий световой луч и ударил куда-то в сторону. Прошил насквозь стену, указывая в тревожную неизвестность. Марисса еле сдержала возглас. Сработало, тихо сказал Витанис. Изган шумно выдохнул, потом засмеялся. Сначала совсем тихонько, не отводя взгляда от браслета, потом всё громче. Казалось, его изнутри просто распирают от смеха. Он так всех перебудит, сказал Витанис. Надо уходить. Но у него браслет на руке, нельзя его тут оставлять. Изган, будто поняв, что происходит, перестал смеяться. Он повернул диск на браслете. Луч погас. Мужчина вскочил на кровати, прижался спиной к стене и приготовился защищаться. Он переводил взгляд с Марисы на Вита и качал головой из стороны в сторону. "На пять, на девять", выкрикивал он резко, будто лайл. "Отпустить! Отдай браслет!" сказал Витанис, делая шаг вперёд. Нет! Вдруг зарала глушонный и ударился затылком о стену. Потом ещё раз, сильнее. Тихо, тихо, успокойся. Мариса бросила многозначительный взгляд на Витаниса и протянула руки к Изгану. В одной руке была горсть конфет, другой она направляла силу. Искра в глубине черанита зажглась, отвечая на призыв. Мозг оглушённого был надёжно защищён силовой сферой, но Марисса попробовала воздействовать иначе. Успокоить его бурлящую кровь, замедлить биение сердца, выровнять дыхание, забрать лишнюю энергию. "Тихо, тихо, всё хорошо", приговаривала Марисса. "Мы тебя не обидим. Хочешь ещё конфет?" "На пять. Не торопиться". Ждать, пробормотал Исган, зевая. Дыхание его сделалось глубже, сердце застучало ровнее, движения замедлились, глаза начали слипаться. Тихо, тихо, мы уже уходим, продолжала приговаривать Мариса. Поменяемся на конфеты, сладкие конфеты. Нам брослит тебе конфеты. Изган под воздействием сил исполь спустил с постели на кровать, протянул девочке браслет. Она дрожащими руками отдала ему все оставшиеся конфеты. Он прижал их к себе, закрыл глаза и сразу уснул. Надо уходить. Он мог разбудить своими криками дежурных. Поторопил Витанис. Мариса опустила руки. Они все ещё тряслись от волнения. Да-да, бежим. Она еще успела подложить подушку под голову уснувшего из Гана. Даже хотела погладить по голове, как маленького, но почему-то смутилась. Витани с браслетом в руках уже ждал ее у двери. «Давай, давай, бегу!» Как можно тише они выбрались на улицу и побежали сквозь темный парк обратно к Дельфарию. У них все получилось. И когда они вырвались внутрь, где их с нетерпением ждала обеспокоенная Чижана, первое, что они смогли сказать, едва отдышавшись, мы знаем, как открывается браслет. И это не только порт-ключ, это еще и компас!